Эпилог. Эй, труженица пера. Ты что, так и не спала? Клейд подошёл сзади и обнял меня за плечи. Я оторвала взгляд от монитора и посмотрела в окно. А ведь и правда расцвело. Значит, я всю ночь провела за ноутбуком. Похоже, что так. Улыбнулась я и почти с удивлением уставилась на несколько пустых чашек из-под кофе на столике. Неужели и правда выпила столько? Я думала только о книге. А всё остальное делала чисто машинально. И кофе поглощала тоже машинально. И за окном веяло свежестью, которая спустя пару часов сменится на южный зной. Пойдём завтракать. Сегодня ты нам нужна живой и здоровый. Сегодня, чёрт возьми, это уже сегодня. Мы прилетели на этот остров не просто так. Именно здесь организаторы решили устроить вручение литературной премии. Не такой уж и престижный, впрочем. В моём жанре престижных и не существует. Я заметно нервничала, и вовсе не потому, что сегодня придётся предстать перед публикой, получить свою статуэтку и сказать заранее подготовленную речь. Чего, чего? А публики я уже давно не боялась. Помню свои первые встречи с читателями, когда я от ужаса становилась так косноязычна, Что, уверена, все они смотрели на меня и думали: "Да она вообще не может связать пару слов. Как она могла написать книгу?" Но это уже позади. На этом мероприятии меня волновало совсем другое. До сих пор свою настоящую личную жизнь я держала вдали от публики. Да, безусловно, велись дебаты о том, что книга наверняка автобиографичная. Так уж она выглядит. И сто процентов писательница сама имеет соответствующий опыт. Но разговоры это всего лишь разговоры. Люди вообще любят поболтать, особенно о тех, кто знаменит и на слуху. Но сегодня Роберт и Клайд хотят явиться на вручение премии вместе со мной, чтобы первыми меня поздравить. И тут уж не нужно быть большим умником, чтобы сложить два плюс два. Хотя, наверное, в нашем случае два плюс один. Моя книга о любви к двум мужчинам не такая уж и давняя скандальная публикация о бизнесменах, которые предпочитают, чтобы у них была одна девушка на двоих. И вот эта троица появляется вместе. Почему Роберт Дэниэлс и Клайт Лафсон, которые всегда дорожили своей репутацией, вдруг решились на такой шаг? Я до сих пор не могла понять. Но сейчас нервничала до дрожи в коленках. Вывести наши чувства под свет софитов и вспышки фотокамер, точно ли это хорошая идея? Доброе утро, Мила. На вчерашний, где был накрыт завтрак, Роберт сгрёб меня в охапку. Она не спала. Тут же пожаловался Клайд, и я тайком показала ему кулак. Отвратительно. Ты себя не бережёшь, нахмурился Роберт. Я пробормотала что-то невразумительное и потянулась к столу. Казаabeiца за ночь я успела проголодаться, но вспомнила об этом только сейчас. Когда я закончила свою предыдущую книгу, я была уверена, что больше не напишу ни строчки и уж точно не смогу составить из этих строчек какую-то новую историю. Первую книгу я писала с надрывом, на эмоциях. Я выплескивала туда боль и любовь, которые не помещались в моей израненной душе. Но теперь я была счастлива. Счастливая и безмятежна. И рядом со мной мужчины, которые впитались в мою кожу и текут по моим венам вместо крови. Мои лучшие мужчины в мире, надёжные и заботливые, готовые встать за меня стеной. У меня есть всё, что нужно для счастья. Но может ли быть счастье источником вдохновения? И недавно я с удивлением обнаружила, что может. Новые истории захватили меня с головой. Я видела её героев как живых, проживала с ними эпизоды их жизни, история росла сама по себе, а мне оставалось лишь всё записывать. Торопливо, путаясь в словах, я знала у меня ещё будет время для того, чтобы её причесать. Сейчас главным было не пропустить ничего, ни одного важного мгновения в жизни моих героев, которые на какое-то время стали для меня более реальными. Чем существующие люди? Я уже определилась с платьем. Спросила у Клайт, и в его голосе зазвучали ревнивые нотки. О бане выбрали попотью для этого торжественного выхода, и каждый настаивал на своём варианте. Это послужило причиной немалого количества шутливых баталий в нашем домике. Определилась, сказала я и держала паузу, как ведущий международных конкурсов, перед тем, как объявить победителя. Я пойду в красном. В красном. Теперь удивлены были оба. Один из них предлагал роскошное тёмно-синее платье в пол, а другой довольно дерзкое белое. Да, красное. Я заказала его ещё месяц назад, специально для этого вечера. И всё это время морочило нам голову. Притворно возмутился Роберт, я пожала плечами. Сами виноваты. Вы же знаете, я не могу выбирать. они замолчали, и всем троим было ясно. Я сейчас говорю вовсе не от лати. Никогда, ни при каких обстоятельствах я не хотела бы выбирать между ними и не стану. День пролетел незаметно. Я даже успела вздремнуть пару часов, а потом долго и тщательно собиралась. Я знала, в этот день пресса мне не простит не выбившуюся прядь из причёски. Не, не слишком аккуратный макияж. Я должна быть безупречна. Роберт и Клайд всё это время были неподалёку, словно оказывали мне молчаливую поддержку. На самом же деле, постоянно отвлекали. Но уж точно я не сказала им об этом, потому что поддержка мне в этот день была нужна как никогда. Вечер. Тропический воздух, красная дорожка, по которой мы шли втроём. Вспышки фотокамер, удивленные перешептывания. Вот оно и Миле. Теперь все знают. Ну, почти знают. Клайд взял меня за руку и почти в то же мгновение Роберт взял за другую. Все будет хорошо, любимая. Шепнул кто-то из них. А я и не сомневалась. Все обязательно будет хорошо.